Глава 6 Москва. В том году, когда Голован пришел в Москву, исполнилось почти 4 века с тех пор, как славный город был впервые упомянут в летописи. Когда-то была на месте Москвы лесная чаща, дикий лось спускался к водопою с круче, где стоит Кремль. Медведь залегал в берлогу на обрывистом берегу Яузы. А стала Москва! Обширнее многих древних западных городов. Со всей Руси стекался народ под власть московских князей. Знали и рязанцы, и нижегородцы, и суздальцы. Крепка жизнь за крепкими стенами Москвы. В надежде на поживу приезжали торговать и жить иноземные купцы из Любика, Гамбурга, из Кафы и самого Царьграда. Не диво было услышать на московской торговой площади разноязыкую речь, увидеть чуждый наряд. Андрей шел среди нищих, посматривая на видневшийся невдалеке Андроньевский монастырь. Отовсюду доносился стук топоров, скрипели вазы с бревнами, камнем, тесом. Голован везде видел признаки оживленного труда, и ему казалось, что он принял правильное решение искать работу в Москве. Вдруг Андрей замер, низко опустил голову. Навстречу на гнидой лошади ехал Мурдыш. Богатая шуба нараспашку открывала раззолоченную ферезь с бирюзовыми пуговицами. Ноги в желтых софьяновых сапогах опирались на серебряные стремена. Княжий Тиун небрежно помахивал плеткой и свысока смотрел на встречных. За ним следовали слуги. Убогие отошли к сторонке, перекидывались замечаниями. «Раступись, народ, воеводы плывет!» «Дешево волк в пастухи нанялся, да мир кряхтит!» «Эш, пышет, разбойник!» «Разминулись благополучно!» «Как мне теперь быть, дедушка Силуян?» — тревожно спросил Голован. «Ходи с опаской, изловить могут. Побудешь с нами, за ручки не найдутся». Нищие остановились в сыромятниках у знакомой бабы-пирожницы. Разбившись подвои и потрые убогие пошли за подаянием. Андрей присоединился к деду Силуяну и слепому Лутоне, которому служил по поводырем. Первый день, когда Голован отправился с нищими, запечатлелся в его памяти. Они шли по правому берегу Яузы. Перегороженные плотинами речка разливалась прудами, подернутыми тонким льдом. Под плотинами стояли мукомольные и шерстобитные мельницы. Местность была заселена мало. Редко попадались по крутым берегам Яузы убогие избенки. Дальше домики стали попригляднее, плотнее лепились друг к другу. Здесь государевы-серебрянники живут. — объяснял дед Силуян, отлично знавший Москву. — Делают они к государеву столу серебро, кубки, чары, корцы и всякие иные столовые посуды. Они же, серебренники, готовят украшения на конские сбруи и напищали огнестрельные, и куют серебряные стремена. Головану, любителю мастерства, захотелось посмотреть, как работают серебряники. Но для него, нищего в лохмотьях, это была неосуществимая мечта. Оставив Яузу, Силуян и его спутники повернули вправо, на солянку. По улице движение шло бойко, но вид ее разочаровал Андрея. Сплошные высокие заборы с воротами, покрытыми потемневшими двускатными кровельками. Главану, сыну искусного плотника Ильи Большого, Лучшего резчика в округе украшения карнизов и свесов показались бедными. Одни ворота распахнулись, въехал босс Нищие приткнулись к воротному столбу. Голован рассмотрел внутренность двора. «Боярская усадьба», — подумал Андрей. Хоромы стояли посреди двора, людские избы и службы разбросались повсюду ворота караулил дюжий мужик, а рядом прыгал на цепи огромный пес. — С опаской бояре живут, — добродушно сказал дед Силуян. Закрывая ворота, сторож закричал. — Эй, нищеброды, чего сглядываете? Сердитый и острый на язык Лутоня сразу нашел ответ. — У твоего боярина сглядишь, у него каждый день галтынным гвоздем прибито. А ты ведаешь, слепень? А то нет. Видать, сову по полету. Э, да я и тебя по голосу признал. Это ты вчера своих родителей за чужой обед поминал, благо на дармовщинку. А батька твой из блохи голенища выкроил. Любопытная московская толпа, собравшаяся вокруг, захохотала. Побежденный в острословии привратник скрылся, буркнув. «Проходи, проходи ты тоже молодец борода а брюх гола лутони отправился дальше распевая густым басом а вот подайте пищу на братью нашу мы нище братья бога хвалим христа величаем богатого боярина проклинаем окруженные ребятишками которых привлекала богатырская внешность лутони и мрачные неподвижные в лицо Добрели да нищие до да варварки. Эта улица, в которую они прошли через ворота китайгородской стены, оказалась богаче солянки. Тут даже попадались боярские хоромы, горделиво глядевшие на улицу, они спрятанные в глубине усадьбы. Улица поражала многолюдством. Людской рокот оглушил голована. Толпы народа катились встречными потоками. Людские водовороты возникали на перекрестках возле ловчонок, где продавались ясное. Баба, торговавшая пирогами, выхваляла товар пронзительным голосом. «Вот пироги, пироги горячие! Бублики, бублики!» — ревел дюжий парень. «На деньгу десяток, а дырки в придачу!» «Отчего зачался мир, народ на земле? Отчего у нас ум-разум, не смущаясь общим гамом, Заунывно тянули селуян и Лутоня. Андрей держался поближе к слепому, боясь затеряться в сутолоке. «Боярин едет! Боярин!» — раздались крики. Верховые холопы с нагайками неслись по улице, и народ бросался кто куда. Не успевших ускользнуть, настигали удары под хохот толпы. достался и Лутони с Андреем, замешкавшимся на дороге. Боярин проехал гордый, надменный, высоко держа голову в драгоценной меховой шапке, сурово глядя на толпу. За ним следовала свита. — Я тебя, малый, в Кремль поведу, — сказал дед Силуян, когда наконец миновали суматошливую варварку. Они прошли пожар, пробираясь сквозь людскую гущу. Андрей не обращал внимания на толчки и ругань встречных. Он забыл даже про Лутонию. День был ясный. Солнце играло на многочисленных куполах и главах кремлевских церквей, на жарко-блестящих медных крышах царских хором. У Голована разбегались глаза. Он не знал, куда смотреть. За высокими стенами... Красовался иной мир, о котором он слыхал только по рассказам старого Булата, и который теперь представился ему воочию. Причудливыми легкими громадами рисовались на чистом небе великокняжеские палаты с массой шатров, шпилей, башенок. Выше их поднимали величавую голову Архангельские и Успенские соборы. В кремль вошли через Фроловские ворота сняв шапки. голова наудивила множество нищих у кремлевской стены, в воротах и на церковных папертях. Андрей сказал, — Нам не подадут, видишь, сколько убогих! Силуян спокойно возразил, — И, милый, Москва велика, на всех хватит. А может, будет раздача от государя либо от митрополита? Тогда и нам перепадет. Оставив Силуяна и лутонию на паперте Архангельского собора и обещав скоро вернуться, Андрей пустился осматривать Кремль. Прошел час и второй, а Голован не возвращался. Обеспокоенный Силуян отправился на розыске. Старик нашел Андрея перед великокняжескими хорумами. Голован восторженно рассматривал их, потеряв всякое представление о времени. Великокняжеские хорумы выстроились не сразу. В течение десятков лет к ним прибавлялись бесчисленные пристройки — сени, терема, чердаки, повалуши. Эти естественно возникшие сложные сооружения были причудливо красивы, как деревья в лесу, выросшие на вольной воле. Кремль восхищал зрителя родной русской красотой, хоть и не обязан был ею одному какому-то зодчему. Ни один строитель не смог бы создать такой красоты, будь он самым гениальным художником мира. Она рождалась веками, усилиями тысяч безыменных русских людей. Точно пьяный, с головой кружащийся от множества впечатлений, вернулся Голован в к бабе пирожницы. И за в день Силуяны и его спутники бродили по Москве. Многие слободы еще ничем не отличались от деревень, какие видел Голован на Руси. Улицы пролегали то меж покосившихся деревянных заборов, то меж простецких ивовых плетней. Из курных изб вырывались и столбы дыма, совсем как в Выбутине. Избушки крыты были тесом, дранью, соломой. В праздничные дни москвичи сидели на дерновых заваленках, щелкали орешки, пересмеивались, задирали прохожих. Парни и девки вели хороводы. Взявшись за руки, ходили кружком вокруг парня, припевая, и ходит царь, и ищет царь, как царевну свою, королевну свою. Между слободами раскинулись поля. Ветер взвихревал мелкий сухой снежок. Безлюди, как за сотни верст от Москвы. Потом снова в кривь в кость тянулись улицы. Многими слободами окружена была главная центральная часть Москвы. И каждую слободу населяли люди по преимуществу одного ремесла. В Серебрянческой слободе, уже знакомой Головану, мастера выделывали золотую и серебряную посуду для великокняжеского стола. В кожевниках ремесленники мяли кожи. Там купцы закупали сапожный товар, подошвенную кожу юфть софьян. Хомовники и кадаши готовили для дворцового обихода тонкое полотно на белье скатерти полотенца. В садовниках каждый дом был окружен фруктовым садом, а за садами у берега Москвы реки раскинулись огороды. Конюшни сосредоточивались в конюшенной Слободе. По соседству жили царские конюхи и кучера. А на Астожье стояло множество огромных стогов сена, годовой запас для великокняжеских конюшен. Астожье осталось навсегда памятно Головану. Там между Лутонией и его молодым поводырем произошла крупная ссора. Из разговоров со сторожами Слепец узнал, что стогами ведает его бывший господин Вяземский, по воле которого Лутон не лишился зрения. Старик решил свести старый счет. Он приказал Головану пробраться тайком к одному из стогов и поджечь его. Погода была ветреная, пожар быстро уничтожил бы огромные запасы сена, приготовленные на целый год для великокняжеских лошадей. — Пускай тогда почешется Вяземский, — злорадно говорил старик, — небось узнает тогда государеву милость. Голован отказался выполнить приказ. Слепец гневно укорял парня в трусости, называл боярским приспешником. Только тогда утихло Тони, когда Андрей сумел доказать ему, что пожар погубит не боярина Вяземского, а множество невинных людей из простого народа. Будут жестоко наказаны за небрежение сторожа, Погорят избушки огородников, Приютившиеся на берегу Москвы реки. А если на беду огонь перекинется на соседние слободы, То количество жертв будет огромно. Старик побрел прочь от остожья, Сердито ворча себе под нос. «Ладно, пока спущу тебя, анафе мой вяземский». А придет время, я с тобой посчитаюсь. Поначалу Головану казалось, что Москва — огромная государева вотчина, обслуживающая многочисленные нужды великокняжеского двора. — Вот так поместье у государя, — думал Андрей. Я мыслил, боярин Аболенский велик, а он, супротив государя, — мошка. Голован узнал Поварскую улицу, и окружающие ее переулки, скатертной, столовой, хлебной. Тут жили повара, хлебопеки, крендельщики, квасовары и медовары и всякие иные работники, готовившие пищу и питье к государеву столу. А ели и пили при дворе немало. У Новинского жили государевы охотники, сокольники, кречетники, у Ваганьков псари, в Пресненских прудах были Живорыбные садки для рыбы издалека привозимы к государеву столу в катках с водой. Только позднее понял Голован, что по неопытности замечал первое бросающееся в глаза. Москва не была княжеской отчиной, хотя многие тысячи жителей обслуживали государевы нужды. Москва была столицей обширного государства, которому она дала свое имя иностранцы называли русское государство Московией. Москва устанавливала порядок в стране, обеспечивала ее безопасность. В Москве были приказы, ведавшие государственными делами. Московские гости торговали со всеми областями Большого Царства и с другими странами.